Слава одиннадцатая. Миссия Санта-Хуана. За 13 лет до описываемых событий в этих краях не было еще ни дома, ни деревни, ни ранчо. Виндийцы появились здесь только когда перегоняли скот на горные пастбища. Куда ни глянь, повсюду бескрайние просторы льяносов, плодородные, но невозделанные, непроходимые леса и болота, превращающиеся в озера во время зимних паводков. В лесах дикие звери, змеи, визьяны, пернаты, не говоря уже о насекомых, особенно комарах. Но животный мир этих мест почти не изучен. Глушь. Несуэльские торговцы и предприниматели сюда не добираются. Рельеф территории, расположенных на несколько километров к северо-северо-востоку, напоминает рельеф Ант, каким он был до того, как огромные озера превратились в густую сеть рек, несущих свои воды в Атлантику причудливые переплетения горных хребтов кажутся почти противоестественными именно здесь рождается текущая на юг рио бранку и текущая на север аринока здесь возвышается рораййма вершину которой покорили турн и перкин каков был этот дикий заброшенный уголок венесуэлы населенный главным образом индейцами гуахиба за преобразование которого взялся иностранный миссионер индейцы кочевали по просторам ильяносов и глухим лесам на левом берегу инока глубокие хижины служили им жилищем нату они прикрывали одежды из древесной коры питались корнями растений пальмовыми почками муравьями и тлейй но не употребляли в пищу маниоку Являющуюся одним из основных продуктов питания в центральной америке маленького роста хила и щуплые чуть более светлокожий чем другие индейцы с рыжеватыми до плеч волосами почти бессмысленными лицами и раздувшимися животами геофагов, они, казались стояли на последней ступени человеческого развития. В сезон дождей из-за отсутствием другой пищи они действительно бывали вынуждены есть землю. И тем не менее, эти аборигены считались столь опасными, что сородичи не решались появляться на их территориях. У них была репутация грабителей и убийц, а потому торговцы из Сан-Фернандо не отваживались появляться дальше Окама и Маваки. Однако господин Шефанжон, несмотря на столь скверную репутацию Гуахиба, преодолел нежелание своих матросов продолжать путешествие и добрался до истоков реки. Впервые встретившись с этими индейцами в районе пика Монуар, он понял, что несчастные Гуахиба совершенно безобидны никому не могут причинить зла. Кстати, к этому времени многие из них уже объединились вокруг испанского миссионера, образовав таким образом ядро миссии Санта-Хуана. Их сердца открылись в христианской религии благодаря самоотверженности их пастыря. Отец Эсперанто начал битву за души бедных Гуахиба. Для этого он и поселился в глуши Саванны Сарапаримы. Там решил он заложить деревню, которая со временем превратилась в небольшой городок. Он считал, что не может лучшим образом распорядиться остатком своего состояния, как потратить его на это милосердное дело. Даже после того, как он умрет, сделанное им будет продолжать жить». В начале весь персонал миссии состоял из самого отца аспиранта и его молодого спутника по имени Ангелус. Этот молодой послушник иностранных миссий горел той жаждой апостольского служения, которая творит чудеса. Не отступая ни перед какими трудностями, они организовали миссию Санта-Хуана и добились ее процветания. Они буквально возродили морально и физически это племя. Численность его в настоящее время, включая жителей окрестных Яносов, достигает тысячи человек. Место для будущего города миссионер выбрал в 50 километрах к северо-востоку от истоков Оренока и устья Рио-Торида. Трудно было сделать более удачный выбор. На исключительно плодородной почве произрастало множество полезных растений, таких, например, как марима, кора которых напоминает естественный войлок. Платаны, цветущие алыми цветами, кофейные деревья, а также бананы, какао, букара, каучуконосы. Следует назвать и сальсапарель, сахарный тростник, табак, из которого делают сура-нигра для местного потребления с добавлением селитры, кура-сека на продажу, а еще тонкочьи плоды пользуются большим спросом, и сарапия, стручки которые используются в качестве ароматического вещества. Примечание. Кура нигра — черное лекарство, испанский. Кура сека — сухое лекарство, испанский. Вспаханные засеянные поля могли давать по четыре урожая в год сахарного тростника, маниоки и маиса. Плодородие этой девственной земли казалось неисчерпаемым. Даже в сухой сезон ее орошали многочисленные ручьи, впадающие в Рио-Торида, на левом берегу которой расположились первые строения миссии. Это были не простые хижины, а прочные, удобные жилища, каким могли бы позавидовать в Лаурбане, в Кайкаре и в Сан-Фернандо-де-Атабапо. Деревня расположилась на покатых склонах одного из холмов Сера Паримы, но подножья холма стояла в тени пальм, сложенной из местного камня церковь святой Хуаны. Теперь, когда испанский язык уже почти вытеснил местное наречие, она с трудом вмещала всех желающих послушать католическую мессу и проповеди отца Эсперанте. Впрочем, миссии было человек 50 белых, прибывших из Венесуэлы. Все необходимое для строительства деревни доставлялось сюда по Ореноко, естественно, слух о миссии отца Эсперанто дошел до Сан-Фернандо, затем до Сьюдат-Боливара и до Каракаса. Само собой разумеется, что Конгресс не мог не поддержать эту цивилизаторскую деятельность, направленную на освоение неиспользуемых земель и возрождение нищих племен, которым грозило полное уничтожение. Едва раздавался звон колокола на выглядывающей из-за деревьев колокольни, как местные жители, бодрые и благопристойно одетые, устремлялись в церкви. Мужчины, женщины, дети, старики окружали отца эсперанто, казалось, что в порыве благодарности они готовы встать на колени перед его затененным пальмами домом и у подножья холма. Они были счастливы, семьи их жили в достатке, они выгодно обменивали свою сельскохозяйственную продукцию на товары, доставляемые сюда по Ореноко, благосостояние их постоянно возрастало. Миссия стала пополняться другими обитателями льяносов. Под вечно зеленым покровом леса строились новые дома, и нечего было опасаться, что может не хватить земли для сельскохозяйственных угодий в бескрайних саваннах Ореноко. Однако не следует забывать о том, что миссия Санта-Куана возникла лишь благодаря неустанному труду и самоотверженности ее основателя. Сколько опасностей подстерегало первых обитателей деревни. Нужны были суровые меры, чтобы защитить их от банд грабителей и убийц, скитавшихся вдоль ренок или спускавшихся с гор. Миссионер показал себя как человек действия, и его организаторские способности не уступали его мужеству. Все взрослые Гуахиба были объединены в дисциплинированные отряды и обучены обращению с оружием. В настоящее время миссию охраняла рота из ста человек, оснащенная современными ружьями и боеприпасами. Наделенные от природы острым зрением и прекрасным глазомером, индейцы отлично стреляли, и никакое нападение не могло захватить их врасплох. Они доказали, когда год назад каторжники Альфаниса и банда Кива напали на миссию. Несмотря на численное превосходство, бандиты понесли существенные потери, в то время как Гуахиба почти не пострадали. Именно после этого поражения Кива решили уйти на запад от Оренока. Кроме того, следует сказать, что миссия Санта-Хуана была способна не только к обороне, но и к нападению Это не значит, что отец Аспиранта готовился к завоеваниям, ему с избытком хватало имеющихся территорий, но он не хотел, чтобы гнусные бандиты нападали на миссию, а потому он действовал как военный, и ничьи атаки не могли захватить его врасплох. Ведь миссионер — тот же солдат, и его долг — защитить паству, собравшуюся вокруг него под знамена христианства. Мы уже говорили выше о сельскохозяйственных культурах, которые способствовали процветанию миссии Санта-Хуана, но они были не единственным источником ее богатств. К полям зерновых примыкали заросшие сочными травмные бескрайние равниты, где паслись стада коров. Торговля скотом, как известно, широко распространена во всех провинциях Венесуэльской республики. У Гуахиба были также табуны лошадей, которые использовались и как рабочий скот, и как транспортные средства Отец Асперанто был именно таким, каким его описывали господин Мирабаль, юный гомо и негодяй Хорос. Все в нем — лицо, движение, походка — выдавало человека волевого, энергичного, всегда готового действовать и привыкшего подчинять себе людей. Его умный и твердый взгляд светился спокойствием и добротой, а густая белая борода не могла скрыть приветливую улыбку. Высокого роста, статный широкоплечий он, несмотря на возраст, обладал незаурядной физической силой. Никто ничего не знал о прежней жизни отца Асперанто. Он никогда не говорил о своем прошлом, но затаившаяся в его глазах печаль говорила о пережитых им тяжких страданиях. Не менее самоотверженно, чем отец Асперанто трудился преданной ему душой и телом брат Анхелус. Несколько индейцев помогали им в управлении деревней. Но душою всего был, конечно, отец Асперанто. Он был одновременно и алькальдом, и пастырем. Крестил детей, благословлял на брак, причащал умирающих. Процветание миссии было достойной наградой за все его труды, и если его преемники не будут отклоняться от проложенного им пути, то его отворению суждена будет долгая жизнь. Со времени последнего нападения Кива ничто не нарушало покой обитателей Санта-Хуана, и, казалось, не было никаких оснований, чего бы то ни было опасаться. Но 1 ноября, около пяти часов вечера, на следующий день, после того, как Жак и Лок и его спутники попались в руки Альфанису, у жителей селения появился повод для тревоги. Несколько Гуахиба, выйдя из своих хижин, увидели бегущего со всех ног через саванну молодого индейца. Как только юноша их заметил, он закричал «Отец аспиранта Отец аспиранта Брат Анхелос тотчас отвел его к миссионеру. Тот узнал мальчика, который усердно посещал школу миссии, когда жил со своим отцом в Санта-Хуане. — Это ты, гома мальчик едва мог говорить. — Откуда ты? — Мне удалось бежать. Сегодня утром. Я так спешил добраться сюда. У него перехватило дыхание. — Отдохни, малыш, — сказал миссионер. — Ты падаешь от усталости. Хочешь есть? — Потом я сначала скажу, почему я пришел. — Там нужна помощь. — Помощь? — Там Кива. В трех часах ходьбы отсюда. В горах. Ближе к реке. «Кива — Кива! — воскликнул брат Ангелус. И главарь их тоже добавил Гомо. «Их главарь», — повторил отец Аспиранте, — «этот беглый каторжник, этот Альфанис, он присоединился к ним несколько дней назад, а позавчера вечером они напали на отряд путешественников, которых я вел в Санта-Хуану». «Путешественников, которые шли в миссию?» «Да, отец, французские путешественники». «Французы?» Лицо миссионера залила смертельная бледность, глаза его на мгновение закрылись, потом он взял мальчика за руку, привлек к себе и сказал дрожащим от волнения голосом, «Расскажи мне все, что ты знаешь». «Четыре дня назад, — начал Гомов, — в хижину, где мы жили, с отцом пришел человек. Он спросил нас, где Киева, и не можем ли мы отвезти его к ним. Это они разрушили деревню Сан-Сальвадор. Они убили мою мать. Отец отказался. Тогда он выстрелил и убил отца». «Убил? — прошептал братан Ангелос. — Да, этот человек — Альфанис». «Альфанис? Откуда он появился этот? — негодяй, — спросил отец аспиранта Из Сан-Фернандо. — А как он добрался сюда?» Он нанялся матросом под именем Хорос на одну из пирог путешественников. — И ты говоришь, что эти путешественники французы? — Да, французы. Они смогли доплыть только до Рио-Торида. -Та Там они оставили свои пироги, и один из них, начальник, вместе с капитаном пироги, нашел меня в лесу около тела отца. Они пожалели меня и взяли с собой, похоронив моего отца. Потом они попросили отвезти их в Санта-Хуану. Мы пошли, а вот позавчера около брода Фраскаес на нас напали кива и взяли в плен. — А потом... — Потом Кива направились в сторону горы, только сегодня утром мне удалось бежать. Миссионер слушал мальчика с напряженным вниманием, глаза его пылали гневом. — Так ты говоришь, — в третий раз спросил он, — что эти путешественники французы? — Да. — Сколько их? — Четверо. — И с ними был капитан одной из пирог Банива по имени Вальдес и двое матросов, которые несли багаж. — А откуда они? — Два месяца назад они отправились из Боливара в Сан-Фернандо, чтобы потом идти вверх по течению до Сарапаримы. Отец аспиранта некоторое время молчал, погрузившись в свои размышления, потом спросил, — Ты говоришь о начальнике Гома? — Стало быть, у этого маленького отряда есть начальник. — Да, один из путешественников. — Как его зовут? — Жак лок У него есть товарищ Жермен Паттерн. Он ищет разные травы в саванне. — А двое других? — Во-первых, молодой человек. Он был так добр ко мне. Я его очень люблю. Лицо Гома осветилось благодарностью. — Этого молодого человека зовут Жан -де кермор Услышав это имя, миссионер встал с выражением крайнего удивления. «Жан-де-Кермор?» — повторил он. «Это его имя?» «Да, Жан-де-Кермор. Ты говоришь, этот молодой человек приехал из Франции вместе с господином Илоком и с господином патерном «Нет, Жан рассказал мне, что они встретились пути на Ореноко, около деревни Лаурбана. И они прибыли в Сан-Фернандо?» «Да, и оттуда вместе отправились к миссии. А что делает этот юноша?» «Он ищет своего отца». «Своего отца? Ты сказал, своего отца?» «Да, полковника Декермора». «Полковника Декермора», — воскликнул миссионер, охваченный необыкновенным волнением. Обычное самообладание изменило отцу эсперанто. Он ходил взад и вперед по комнате, не в силах скрыть свое смятение. Наконец, огромным усилием воли, подавив свое волнение, он снова принялся расспрашивать мальчика. «А зачем Жан Декермор отправился в Санта-Хуан? Он надеется получить здесь новые сведения, которые позволят ему найти отца». — Значит, он не знает, где его отец? — Нет, четырнадцать лет назад полковник Деккермор уехал из Франции в Венесуэлу, и его сын не знает, где он. — Его сын? Его сын? — пробормотал миссионер, проводя рукой по лбу, словно для того, чтобы оживить свои воспоминания. — И этот юноша отправился один в такое путешествие? — Нет. — А с кем? — Со старым солдатом. — Со старым солдатом? — Да, с сержантом Марсьялем. «Сержантом-марсьялем», — потрясенно повторил отец аспиранта. «если бы брат Анхелос не поддержал его, он бы без чувств рухнул на пол».